побег. Не буду долго описывать наш полёт до Марса. Он был долгим, несмотря на супертопливо Лина. Дни и недели слились в однообразную последовательность распорядка дня: сон, подъём, необходимые процедуры для поддержания физической формы, хозяйственные дела и ведение дневника наблюдений. Каждый член команды обязан был его вести. Отношения с командой, особенно с военными и генералом, были у нас, мягко говоря, натянутыми. Мы в основном общались только друг с другом, а с остальными только по необходимости. Однажды Лин сообщил мне по секрету, что случайно узнал, что хранится в ящиках, когда навещал наш вездеход далёта Плав, который тоже стоял в грузовом отсеке. Один из ящиков забыли закрыть, и Лин обнаружил в нём оружие. Это были пулемёты и гранаты. Скорее всего, и в остальных ящиках также лежало оружие. Мы не стали рассказывать об этом Коко, чтобы не пугать её. К нашему огорчению, генерал стал подозревать, что Коко не является дочкой Лина, и однажды за ужином в общей столовой стал расспрашивать её, откуда она так хорошо разбирается в астрономии. Коко сказала, что любовь к астрономии привил ей папа ещё с детства и посмотрела на Лина. "Да, да", сказал с гордостью Лин. "Пока остальные девчонки играли с куклами, моя малышка штудировала учебники по астрономии". Генерал сказал, что Коко вовсе не похожа на Лина и что вряд ли они даже родственники, потому что Лин своей внешностью больше похож на козла, а Коко на корову. Линь вскипел. Тогда вы, господин генерал Баран, после этого случая Коко уже не ела вместе со всеми. Мы приносили ей еду в каюту. Незадолго до того, как корабль приблизился к Марсу, мы вышли на связь с доктором Догобом. Доктор поздравил нас с тем, что через 30 часов мы выйдем на орбиту Марса. Также доктор Догб высказал надежду на то, что Коков в скором времени, возможно, вновь встретится со своими близкими. Доктор Догоб выражал своё восхищение происходящим и полагал, что Это может быть началом дружбы двух цивилизаций. В этот момент к нам в каюту ворвался генерал. Он подслушал наш разговор. Генерал решил, что у нас свои планы относительно контакта с иной цивилизацией, но он, судя по всему, не догадался, что Коко тоже инопланетное существо. Он обещал отстранить от работы доктора Долгова, потому что заподозрил его в заговоре против корпорации, а нам он объявил, что мы с этих пор находимся под арестом. Коко сильно испугалась, потому что теперь её судьба была в руках военных, и как дальше будут развиваться события, неизвестно. Генерал конфисковал у нас чемоданчик со связью и приставил к нашей каюте охрану. Нас выпускали только в туалет. Еду нам приносили и ещё каждый день нас сопровождали в тренажёрный зал, поскольку физические нагрузки в условиях невесомости жизненно необходимы. Перед выходом на орбиту Марса Команда получила срочное сообщение с базы о том, что на орбите летает неопознанный объект колоссальных размеров и что у марсохода удалось сфотографировать этот объект. На базе максимально увеличили фотографию и прислали нашей команде. Эту информацию мы узнали случайно. Лин под присмотром охранника направлялся в туалет и в раскрытую дверь командной рубки увидел фотографию на экране монитора и услышал обрывок фразы «Вращается вокруг Марса». В объекте Лин тут же узнал исследовательский корабль «Коко». Он сообщил нам эту невероятную новость, и мы решились на побег. Никто не знал, что у Коко инопланетная корова. Она все время ходила в одежде с капюшоном и теперь была в комбинезоне с капюшоном. Поэтому никто и не догадывался, что у нее есть рожки и хвост. Мы решили показать охраннику ее хвост и рожки, а заодно и себе приделали на голову небольшие холмики из черной липкой ленты. Мы позвали охранника и объявили ему, что Коко болеет рожкой. корова вирусом и уже заразила и нас мы показали ему свои рожки У охранника полезли глаза на лоб, когда он увидел нашу рогатую компанию. Он даже протянул руку, чтобы потрогать рожки на голове у Лина. Но тут же отдернул ее, потому что я предупредил его о том, что болезнь очень заразная. И поскольку военный был недалекого ума, он с легкостью поверил в эту нелепость и в ужасе помчался за врачом, позабыв запереть дверь. «Мы, не теряя времени, бросились в грузовой отсек. Благо он располагался недалеко от нашей каюты. Охраннику нужно было добраться до противоположного конца корабля, где располагался наш медпункт и каюта врача. Пока он доберётся до него, разбудит и попытается объяснить сонному врачу всё, что он увидел, пока врач осмотрит его самого и проверит, не сошёл ли он с ума, пройдёт достаточно времени, чтобы мы смогли удрать. Так и произошло. Лин прекрасно знал устройство корабля. Он хорошо изучил его, когда принимал участие в разработке нового двигателя, и поэтому действовал быстро и уверенно. Пока мы с Коко садились в кабину Страуса, Лин успел разблокировать грузовой крепёж нашего вездехода лётоплава, а заодно и крепёж ящиков с оружием. Я спросил Лина: "Зачем он это делает?" Он сказал, что не хочет давать возможность этим негодяям использовать оружие. Он сцепил все ящики буксировочным тросом и накинул свободный конец на хвост страусу. Затем он запер внутренние ворота грузового отсека и набрал пароль на дисплее замка внешнего люка. В последний момент он успел запрыгнуть в кабину и закрыть купол. Началась подготовка разгерметизации отсека. Я в очередной раз восхитился своим другом, его умом и ловкостью. Лин запустил двигатель страуса. Через открывающийся люк мы увидели Марс на фоне звезд. Картина была невероятно красивой. Перед нами был великолепный огненный путь. Марс. Казалось, что он знает, какое сильное впечатление он производит на нас, и потому с удовольствием красовался перед нами своими ржавыми боками. Видимо, нас хватились, потому что как только люк открылся, сработали аварийные огни, и люк стал закрываться, Лин рванул штурвал на себя и... и запустил модуль ускорения. Мы пулей вылетели из грузового отсека и последний из прицепленных зелёных ящиков лишь слегка зацепился за люк, успев выскочить вслед за нашим вездеходом лёта плавом.